Глава двадцать седьмая. Моника. Только человеческой твари могли сбрести на ум подобные масштабные изменения к нежестве. Лучше бы она проглотила свой язык во время собрания, чтобы никогда ее рот не смог обронить все эти нелепые, тошнотворные, раздражающие идеи. Я на заседании все время мечтал наслать на нее мелкое проклятие, чтобы она подавилась своими словами, дабы они сгнили и зачервивили в недрах ее тела. «Глупая-глупая человечка. Неужели князь не видит, что она рушит все устои, ломает жизни вампиров?» «Более того, мерзкая человечка набирает силы и в самом деле становится опасной. Подобраться к князю с каждым днём всё сложнее. Ещё и Кайл пропал. Связь нарушенная я не ощущала брата. Не справился с элементарным заданием и его убили? Скорее всего. Выболтать-то что-то Кайл не сумел бы. Магическая клятва не позволила бы ему, но... «Это Линда не совсем вампир». Если мой тупоголовый братец мог ей хотя что-то дорассказать. Сомнения и страхи терзали и сводили с ума. Но с болтника и лишнего вряд ли я все еще была жива. На самом деле, меня совершенно не заботят проблемы княжества. Меня заботит лишь моя судьба. И как только появилась в жизни князя человеческая мразь, мне стало не по себе. Я спать не могу, я есть не могу, я даже пить кровь с былым наслаждением не могу. Я чувствовала себя как закипевшая кровь. Меня распирала от злости. Абсолютно всё сейчас раздражало. В какой-то миг я испугалась, что моя голова лопнет, как тыква, брошенная с высоты. Испугавшись, я сжал виски кончиками пальцев и прошептал заклинание. Когда боль отступила, я смогла взять себя в руки и подумать. Я стала чересчур не собранной, ослабленной. Сама не своя после исчезновения брата. На меня не похоже подобная мягкотелость и трусость, но... Проклятие! В приоритете у меня не каяла моя судьба. Первоочерёдно нужно, наконец, взять себя в руки». Это было бы самой чудесной вещью за последнее время. Снерила нервными шагами свое покое, и не найдя у покояния, резко распахнула двери и вышла на свой балкон. Необходимо охладить голову, обязательно необходимо сбросить проклятое напряжение, раздражение досаду и злость. Прохлада вечера не спасала от напряжения. И тогда я немного ослабила контроль над своей магией, позволила силе взять на собой верх, совсем чуть-чуть. Ощутила, как зазвенели и загудели мышцы, как натянулись жилы. всем телом почувствовала, как сила, закованная в цепи контроля, соскальзывает с кончиков пальцев и проявляет себя в виде грозной стихии. Ох, Сет, как хорошо отпустить ее! Как с огромным удовольствием я бы полностью выпустила свою силу и позволила бы снести к демонам все мои щиты и блоки, сдерживающие природные ураганы и штормы. Моя сила напитала бы их, взорвала и уничтожила бы все княжество за считанные дни. Никто не знает, насколько я сильна. Даже глупый Кайл не догадывался. Как был силён. Магии не должна доставаться слабым и бесхребетным. Только сильный духом имеет право на магию. Я могу так легко уничтожить целые города, но вынуждена скрывать тесную силу. Ещё не время раскрывать мои цели и магическую мощь. Обязательно стану княгиней, ничего бы мне это не стоило. И нет. Что мне, Ранхергельм? Обогае княжество мне дар не сдалось. У меня иные планы. Когда я стану княгиней, сокрушу Рагнара, я поставлю его на колени. Не только Рангер Хелем, но и весь мир узнает меня. Монико Рейданд. Что мне одно княжество? Со всей силой и сторонниками я смогу и всех темных вампиров завоевать. А быть может и весь децентрей. Закрыла глаза, расслабляясь окончательно, и отпустила на свободу магию. Вокруг меня загудел злой магический ветер. Он льнул ко мне, наслаждался свободой, смаковал холод вечера. В небе начали сгущаться свинцовые тучи, мрачные, дикие. Сверкнула молния и раздался оглушительный раскат грома. И я рассмеялась, громко и от души. Запрокинула голову и с удовольствием всматривалась в созданный мной чернильный мрак с рощерками молний. «Я сильна! Я больше не буду растерян и заблудшей, и опасливой из-за какой-то жалкой девки!» С неба начал падать колючий дождь, он набирал силу и вскоре уже обрушился на вампиров в дикий ливень, сопровождаемый порывами сурового, свирепого и голодного ветра. А я все смеялась и смеялась до хрипоты, но смех был злым и пустым. «Я была очень зла!» на своего пропавшего брата, на человеческую девку, на князя, на придворных, что поджали хвосты, как жалкие псы, на свой бы с помощью достерастенность. Но больше всего злилась я на себя. Я, сильная, бежалостная вампирша. Сам князь может проиграть мне по силе магии, и я не стану ждать. Я не стану присмикаться перед человечкой. Я не превращусь, как мой брат, в жалкий комок смрадных соплей. И новый смех сорвался с моих губ. Я всем покажу, что истинный вампир великий. Я дойду до светлых и заключу с ними мир. Пора возобновлять охоту на людей. О, да, радость охоты. Вампиры позабыли свою истинную суть. Мы хищники, при рождённые убийцы, а не жалкие подобия себя. Решение, что пришло в этот миг, было окончательным, и оно поставило всё на свои места. Подействовало как хороший разряд молнии, как хлёсткая пощёчина одновременно как успокоительная. усмирилась, села и возвратила её тишину в себя. Успокаивая и обещая, что скоро, очень скоро я буду отпускать её чаще и дольше. Ветер постепенно стихал, ливень превратился в лёгкий дождь, а потом перешёл в морось. Через короткое время небо прояснилось, и на бархатном тёмно-синем полотне засверкали миллиарды звёзд. Воздух был напоён ароматами сырости, озона, земной прелести и моей скорой победой. Когда сила утихла и умирилась во мне, я почувствовала себя спокойно. Больше не было путающихся мыслей в голове. ОблегnewList и вцепилась взглядом в поистине холодный восток. Дождевая вода стекала по волосам, лицу, одежда охлаждала разгречённую кожу. Теперь всё будет хорошо. Я знала, что делать. Покинула балкон, вернула спокойе. Подошла к зеркалу и оглядела себя мокрую. Хороша. Я всегда была хороша. Лежач, что князь пресытился красотой вампирши больше и замечает великолепие рядом с собой. Магия забрала всю влагу с себя. Всё же мой брат Кайла был прав. Мне стоит сменить тактику. И вместо попыток убить Линда Тайна, мне необходимо с ней подружиться. Я притворюсь, что меня волнуют и задели за живое все её идеи, притворюсь, что хочу стать её подругой, проникнув её сердце, голову, и когда Линда потеряет бдительность, нанесу удар. И в счастливый случае будет самым идеальным разрешением проблема под названием Линда. «Князь, конечно, расстроится, и я, будучи уже ее любимой подругой, приму на свою грудь его слезы. Утешу и на ушко ему нашепчу, что готова продолжить дело его погибшей управляющей. Ну а дальше дело техники. Передать все дела помощникам. Я окажу настоящую услугу всем вампирам, когда избавлю Рангерхельм от этой дряни. А затем придет черед князя. Да, план великолепен. Что ж тогда нужно уже с завтрашнего утра действовать?» И действовать я буду быстро, пока человечка по-настоящему глубоко не запустила свои щупальца княжества и сердца князя. На этих мыслях я послала своему отражению милую и добрую улыбку, глаза напустила святой невинности. Вот так вместо гордой Моники на меня смотрела нежная и чуть глуповатая девушка. Идеальная маска. И она сработает. Рагнар. Как первое лицо княжества меня расположили в самой лучшей комнате в бараке военного гарнизона. Хотя я мог бы спокойно вернуться в замок, в свои роскошные покои. Но после увиденного я не могу этого сделать, пока не проверю досконально каждый угол, не загляну в каждую щель. Проверка армии не порадовала меня от слова совсем. Расхлебывать последствия моего невмешательства в дела государства придется долго. Ведь когда-то в моем княжестве стояло мощное объединение военных сил. А сейчас, как в насмешку на таких особо важных точках, как приграничье, остались эскадрильи, предназначенные для обслуживания нужд руководства из командования близлежащих округов. Все остальное заброшено, либо уничтожено, армия практически распущена. С таким могуществом сдержать враждебных светлых, которые могут отрядить несколько миллионов своих вампиров, мне было абсолютно нечем. Линда права. Напади на мое княжество даже кто-то вялый, я могу легко ему проиграть. А ведь вампиры из других княжеств могут спокойно пройти через границы моего государства и не встретить сопротивления. Даже магические артефакты заглушены. А ведь они должны служить оповещением в случае незаконного проникновения на моей территории. В срочном порядке необходимо укреплять все рубежи княжества. Я выбрал более-менее сформированный боевой полк и поставил их на дежурство на самой границе с соседним княжеством. Эрзу еще не снял с должности военачальника, но обязательно сниму, как найду достойную замену. Проклятие! Не менее сложной и драматичной оказалась и жизнь моих военных. Боец, но я диву даюсь их терпению и способности приспособиться к суровым условиям жизни. Гарнизон, где я остановился, находил всего два приличных кабинах здания. Одно предназначено для руководящего состава полка, и в этом доме обосновался я, а другой был организован под штаб. Остальные дома представляли собой бревенчатые одноэтажные бараки, в них и жильмали солдаты. Между рассохшихся брёвеньев отчетливо виднелись щели, которые воины сами затакали мхом, соломой и глиной. Бытовых магов в гарнизоне не было. Да что там? Здесь вообще никаких магов не наблюдалось. И сами военнослужащие данного гарнизона практически не обладали магией. Может, двое или трое имели жалкие крохи сил, но на этом всё. Слово комфорт здесь солдаты создавали своими руками. Но, честно говоря, выходило у них из рук он плохо. А всё прелесть жизни в этих бараках солдат ощущали с приходом суровых морозов. Даже хвалёное вампирское тело может выдержать не каждый мороз. Формы кошмар. Условия содержания – настоящий мрак. Даже в тюрьмах – это условия лучше. Питание, обливать охота, боевой дух на нуле. Единственное, что здесь выдают в прекрасном состоянии, но и то не всегда вовремя, это искусственная кровь, индивидуально подходящая для каждого вампира. Я должен всем солдатам выдать награды за стойкое терпение и в пояс им поклониться, ибо все это чудовищно. Мое доверие к моим помощникам подорвано и разорвано в решето. Если я ещё сомневался насчёт слов Линда, то теперь лично удостоверился в его правоте и даже считает, что она ещё мягко поступает с моими подданными и моим окружением. Было бы неплохо поступить так, как в её мире делал Влад. Цепишь всех предателей накол. Сделал несколько заметок в блокноте и понял, что денег необходимо гораздо больше, чем получится собрать благодаря действиям Линда. Раздался стук в дверь. "Входи", разрешил я. В комнату тут же вошёл командующий гарнизоном, низко поклонился и доложил: "Ваше темнейшество, к вам пожаловал ваш советник господин Саймон Мерзон, портал явился, говорит, что у него срочное дело к вам". Я вздохнул и кивнул: "Хойство идёт, командующий, сейчас". Я поднялся со скрипучей кровати и сел на такой же скрипучий стул. В комнату через минуту вошёл мой советник. Взморо оглядел моё временное пристанище и присвистнул: "Всё настолько плохо". Удивлённо поинтересовался он. Место ответа я спросил его: "Как всё прошло сегодня? Женский совет удался?" Саймон ещё раз оглядел помещение и нахмурился. "Да, мой дорогой друг, стол здесь один, а в обществе князя на кровать садиться не дело и нельзя". Я зло улыбнулся и вздёрнул одну бровь, ожидая ответа. Советник длинно выдохнул и с неудовольствием произнёс: "Удался настолько, что у нас целое семейство в тюрьме. Обвинение суровое". оскнокрадство, махинации с благотворительными фондами, шпионаж, оскорбление высокопоставленного лица и много ещё чего по мелочи. К сожалению, доказательств не одни. Я потёрши прикрыл на мгновение глаза. Создаётся ощущение, что рядом со мной одни предатели. Никого нет, на кого можно положиться, кому можно доверить государственные дела хотя бы их часть. И в какой момент всё стремительно покатилось бездна? Тот самый, когда забросил дела и с головой ушёл в науку. ответил внутренний голос. Мне вспомнился земной политический деятель и итальянский мыслитель Николо Макеавелли, с которым был знаком мой дед. Я читал его труды, и сейчас, как никогда, его слова имеют великое значение и отражают суть происходящего. Великий государь, чей город хорошо укреплен, а народ не озлоблен, не может подвергнуться нападению. Но если это и случится, неприятель принужден будет с позором ретироваться, Ибо все в мире меняется с такой быстротой, что едва ли кто-нибудь сможет год продержать войско в праздности, осаждая город. Вот так. А мое княжество напоминает разруху. Что печально разруха наступила не в следствии войны, а в результате неправильного халатного правления. Князь, что делать будем? Вернул меня из мыслей Сэм. Поднялся со стула и подошел к советнику. С силой похлопал его по плечу, отчего мужчина едва сдержался, чтобы не прогнуться под моими ударами. Обошел его по кругу и с удовольствием отметил, что он волнуется. Запах Саймона изменился. Появились нотки страха, нервозности. «Волнуйся, бойся. Быть может, только страх у подданных направит всех нас в нужный строй. Их страх скажет им работать и выкладываться на полное, и он станет двигателем для их ума и правильных действий. А страх у моих помощников поможет мне вернуть своему княжеству былую мощь и силу». Остановился напротив него и, глядя ему в глаза... Многообещающий холодно усмехнулся. «Допросить с пристрастием всю семью. Не жалеть никого. Отдаю приказ немедленно призвать на службу дознавателя Рейна. Отныне он не опальный вампир». В чекании каждое слово произнес я. «Помимо Рейна пусть вернется на службу и каратель Эр-Сан. Он умеет допрашивать». «Мой князь, Эр-Сан и Рейн?» Каким-то надломленным голосом проговорил Саймон. Ладно ещё рыд, дотошный да, говнюк, но дело своё знает, но Прогнар, Эрсан чудовище, псих, что наслаждается страданиями вампировы. И они выдержал, схватил советника за горло, поднял его над полом и тряхнул с силой. Рука моя изменилась, и выдвинувшиеся когти оцарапали кожу Саймона. Потекли тонкие струйки тёмной крови, окрашивая воротник белой рубашки некрасивыми бурыми пятнами. Клыки мои выдвинулись, звериный инстинкт обострился. И, чтобы не сотворить непоправимое, швырнул советника об стену и прорычал. «Мое княжество превратили в руины правильные добрые вампиры. Мои советники, министры, приближенные ко мне. Я доверился всем вам. И посмотри, во что вы превратили рангер Хельм». Саймон поднялся на ноги и поглядел на меня глазами, полными животного страха. «Мой народ страдает. Моя армия — это жалкое подобие былого могущества. Мои предки в гробах переворачиваются, глядя на этот беспорядок». прошипел я, находясь в ярости. «Если вас заставить делать свое дело может только жесткая рука и плеть, а не доброе слово и мое доверие, то так тому и быть. Я буду вот здесь всех вас держать». Показал ему крепко сжатый кулак, рявкнул. «И не смей больше подвергать сомнению мои приказы, Саймон. Больше не будет поблажек никому». Подошел к окну, отвернулся от него и бросил небрежно. «А теперь иди прочь и выполняй мои приказы, советник». «Уйду, мой князь», вздохнул Саймон. Только скажу одно. Меня ранит ваше недоверие лично ко мне. Эта женщина, Линда, она перевернула всё с ног на голову. Время покажет, к чему всё приведёт. Только прошу вас, не отгоняйте от себя прочь действительно верных вам, и, конечно, вампиров. На этом он развернулся и вышел. Я закрыл глаза и выдохнул. Люди говорят любопытную, но очень правильную вещь. Поздравление всегда идёт через обострение недуга. Моё княжество встанет на ноги и вновь обретёт былую мощь. Всё же я правильно поступила, решив довериться чутью и привести децентрей Линду. Женщина, в чьих жилах течёт ведьма на наследие. Хорошенько встряхнет рангер-хельм. Линда. «Ну, и что ты так странно на меня смотришь?» С улыбкой спросила заморскую зверушку. «Ешь свои фрукты или орешки? Всё вкусное, ням-ням-ням. Или ты не голоден?» Кстати, Монги оказался самым настоящим мужчиной. Пока он исследовал мою берлогу, малыш задрал пушистый хвост, и сложно было не обратить внимание на выдающиеся отличительные особенности зверёныша. Взял один орешек, отправил его в рот и зажмурился, показывая ему удовольствие. Монги что-то смешно пострекал тал на своём языке и активной стороны в стороны задёргал носиком кнопкой. Потом многозначительно посмотрел на мою тарелку. "Ты серьёзно?" удивился я. "Мясо? Ты хочешь мяса?" Бельчонок тут же пробежал по столу, прыгнул ко мне на руки и забрался ко мне на плечо, снова быстро застрекотал, однозначно рассказывая мне что-то важное. При этом хвост его бился из стороны в сторону от волнения. Он снова потянулся в сторону моей тарелки и активно зашвелил носом. Его устья смешно задергались. Удивленная выбором Монге, я молча отрезала небольшой кусочек бараньего мяса и протянула зверю. Малыш лапками забрал угощение и с огромным удовольствием, даже с голодной жадностью, я не могу сказать, что я не могу сказать, пился зубками в сочный кусочек мяса. Съев, он соскочил с моего плеча и вернулся к своей миске с фруктами и орехами. Склонил голову на бок, как я иногда делаю, и снова многозначительно уставился на меня. Перевел взгляд на мою тарелку и затем снова посмотрел на меня. Я рассмеялась. «То есть вампиры даже понятия не имеют, чем на самом деле питаются монги?» Сквозь смех задала риторический вопрос. «Фрукты? Орехи? Да кому они нужны? Мясо подавай!» Нарезала зверёношку небольшими кусочками баранины и, разложив на салфетке, передвинула к нему. Он тут же накинулся на еду. ел так быстро, будто голодал 100 лет. Хотя почему-будь-то, судя по всему, так и есть. Зверёк умял солидную порцию мяса и попросил ещё. Пришлось звать и отправлять девочек на кухню с добавкой. Лора и Лира были откровенно поражены этим пушистым явлением под названием Монки. Как и все вампиры, они развели, что это страшный, просто чудовищный паразит. И его срочно нужно уничтожить и всё в таком духе. Пришлось как и охране отдать жёсткий приказ: Монги не обижать, не угрожать, кормить, колить или лелеять, защищать от посягательств других вампиров, если вдруг меня не будет рядом. А Балыш а кажется в беде. В общем, не дай бог хоть волосок с него упадёт. И вот теперь Лора и Лира с квадратными глазами смотрели, как Монги заобьи пушистые щёки упоминает сочную баранину. «Как же так, госпожа? Монги травоядные?» Удивлялась Лира. «Им надо орехи, ягоды, траву, фрукты да овощи есть. Они не должны есть мясо, да еще жареное!» С изумлением в голосе пробормотала Лора, а я с умилением смотрела, как звереныш ест. «Если ему хочется, пусть кушает мясо. А из фруктов и орешков он даже ничего пробовать не стал?» Сказала я. «Но вы ведь в курсе, что Монги и Маги тоже едят?» Осторожно поинтересовалась Лира. Я лишь кивнула. Алора с беспокойством добавила: "Как бы он всё защит, то что на вас клейм поставил, не сожрал. Не сожрёт", произнесла уверенно. Чутьё мне подсказывало, что этот монги не так просто меня обижать мало что точно не станет. Зверёныш наелся, напился воды и прямо на столе сладко заснул. Девочки очень тихо и осторожно убрали всё со стола, и уже на выходе Лира вдруг вспохватилась. Ох, госпожа, чуть забыла. Дури моя голова. Главный повар Низжеще вам кланялся и попросил меня передать вам проект меню на праздник и проект основного меню для обычных дней. И ещё просил не гневаться, если что не так составил. Посмотрите, пожалуйста, вот. Она передала поднос Лоре и достала из кармана несколько листов исписанных строгим почерком чётко по центру и столбиком, как обычно пишут меню. Теперь пришла моя очередь делать квадратные глаза. Взяла, конечно, проект меню, но спросила у девчонок: "Посмотрю, но «Почему я должна с поварскими проектами знакомиться и принимать окончательное решение? Для этого есть старший локей, дворецкий. Они главные по домашнему хозяйству, а не я. Я дала свои рекомендации и пожелания в отношении кухни и только. Или все обрадовались и решили на меня свалить абсолютно всё?» Под конец речи я разозлилась. Девушки переглянулись, и Лора пояснила. «Старший повар, да и все слуги страшно рады вашим действиям, госпожа Линда. У придворных спеси поубавилось и ходят теперь все как по струнке. А по меню, госпожа?» Так все и кухни, и новое меню составляли. И дворецкий с лакеем тоже принимали участие. Но хочется с вами все согласовывать, как самое в самой главной замке. Вот. Я лишь покачала головой. Лист, конечно, приятный, но я ведь не семижильная. Ладно, посмотрю. Утром заберешь, произнесла снисходительно. И передайте на кухню, чтобы дворецкий или лакей сами приносили хозяйственный проект, они вас гоняли. Пусть не боятся, я еще никого не съела. Девушки захихикали и убежали. Я погладила горло, которое начинало нещадно саднить и гореть от жажды крови, и подумала, что сейчас с удовольствием изучила бы не меню, а князя.